Глава 51. Альваро Ортис лежал в особой, находящейся под наблюдением палате для выздоравливающих, в Ноу, выстроенном при помощи нанотехнологий здании медицинского центра Вейл Корнелл на одном из верхних этажей. Ему под кожу вживили микроскопические датчики, которые в случае изменения жизненно важных показателей транслируют сигнал тревоги на наблюдательные приборы. Так объяснила им сотрудница регистратуры, с лица которой не сходила полная энтузиазма улыбка, добавив, что в ванной, возле кровати и в инвалидной коляске Ортиса имеются тревожные кнопки. К тому же к услугам пациентов верхних этажей круглосуточно дежурит бригада экстренной реанимации во главе с врачом-реаниматологом. Нортон поблагодарил сотрудницу, и они с Марсалисом поднялись наверх. Перед палатой несли караул охранники Колин. Два мужика с суровыми лицами и женщина, встретившая их у лифта с профессиональной бдительностью, которая, впрочем, испарилась, стоило ему знать Нортона. Карлу все равно обыскали, но он не понял, является ли это данью статусу 13-го или просто стандартной процедурой. Чем сильнее они расслабятся, тем лучше. Нортон сказал главному охраннику, что провожать их незачем, все и так будет в порядке. Мистер Ортис оповещен об их визите. Двери в палату с гудением разъехались, и они вошли. Ортис сидел в инвалидной коляске возле панорамных окон гостиной. На нем была свободная пижама из серого шелка. В руках он держал книжку, определенно позабытую ради вида на лежащий за парком город. Он выглядел худым и уязвимым. Загорелое лицо посерело, щеки впали, голова кое-где совсем побелела. Кажется, он не услышал, как открылась дверь, и не обернулся, когда Марсалис с Нортоном вошли. Карл подумал, уж не догадался ли он, зачем они явились. «Ортис!» — резко окликнул Нортон, делая шаг вперед. Ортис ткнул в кнопку ручного управления и бесшумно развернулся лицом к вошедшим. Он натянуто улыбался. «Том Нортон!» — провозгласил Ортис, словно отвечая на давно уже мучивший его философский вопрос. Мне так жаль было услышать о вашем брате, Том. Я собирался непременно вам позвонить. И, конечно же, Карл Марсалис. У меня до сих пор не было возможности поблагодарить вас за спасение моей жизни. Не надо пока меня благодарить. А, -а, -а в его изнуренном лице что-то переменилось. «Но я и не предполагал, что вы ко мне с визитом вежливости. «Джефф заговорил. В голосе Нортона дрожала сила, которую он пронес через весь континент. Рассказал про ответ Скорпиона. Про Вайоминг. Вообще обо всем. Так что не говори мне, что ты сожалеешь о нем. Ты — дерьма кусок. Это все сделал ты и только ты. Ты — причина гибели Джеффа». «Я?» — казалось, Ортис не собирается это оспаривать. Он сложил руки на коленях, стиснул ладони, возможно, чтобы справиться со страхом. «А ты, значит, привел с собой ангела мщения?» «Ну что ж, резонно, полагаю. Но я должен предупредить, что у этого кресла есть...» «Мы знаем», — без выражения сказал Карл. И «Я тут не из-за Нортона. Я пришел из-за Севджи Эртыкин». «Эртыкин...» Лопортиса пересекла морщинка, которая, однако, тут же разгладилась. «Ах да, дама-офицер, с которой вы были в Гарлеме, когда мы только что вас освободили. Что же, она тоже умерла, не так ли? Несколько дней назад. Боюсь, я не слишком пристально следил за...» «Она не умерла», — Карл привычно, давно натренированным рефлексом подавил гнев. Голос его был тихим и холодным, как слабо покусывающий морозный воздух Нью-Йорка снаружи. «Все в Кин была убита. Вашим ангелом мщения Ортис. Он Бекендом или Мерином, как хотите, так и называйте. Она погибла, спасая мне жизнь». «Я? Я очень сожалею, и о ней тоже. Этого недостаточно». «Для вас? Ну что ж, я и не ожидал, что вы этим удовлетворитесь. Полагаю, у вас...» — Ортис нахмурился. «Были какие-то особые отношения?» Карл ничего не сказал. Слова были ни к чему. «Да, должно быть, так все и было. В конце концов, таких, как вы, мало что волнует, и мало что по-настоящему необходимо». «Будь то вещи или другие люди. Но если уж вы выбираете что-то или кого-то, чтобы сделать своим, то...» «Да», — сказал Карл, — «то все остальное неважно». Он посмотрел в глаза директора Колин и увидел, как их взгляд метнулся в сторону. «Боюсь», — неуверенно сказал Ортис, — «События несколько вышли из-под контроля, пока... пока меня не было у штурвала. К делу привлекли вас, он, есть и другие обстоятельства. Если бы я не оказался так внезапно отстранен от командования операцией, возможно, все не осложнилось бы до такой степени. Я действительно сожалею о случившемся, вы должны мне поверить». «Ты все равно в ответе за убийство более двадцати мужчин и женщин!» Яростно бросил Нортон. «Ты, подонок, убил их просто, чтобы спасти свою политическую карьеру!» Ортис покачал головой. «Не о том. Это не... Не называй меня по имени, мразь! Я тебе не друг, ты говна кусок!» Карл коснулся руки Нортона. «Том, давай потише». Мы же не хотим, чтобы сюда ворвалась охрана». Функционер Колин шарахнулся в сторону и посмотрел на Карла так, будто тот заразен. Орти снова заговорил. «Это не было сделано ради меня лично. Ты должен это понять. Я человек состоятельный, и у меня в случае чего есть доступ к еще большим состояниям. Я мог позволить себе оплатить твоему брату и его подельнику. Нортон уставился на него. «Так ты знал? Ты знал, что он в этом участвует?» «Я подозревал». Ортис слегка закашлялся, сгорбившись в кресле, прочистил горло. «Его история показалась мне неубедительной. Я подумал, что он, скорее всего, вовлечен в шантаж, но когда-то мы с ним были тесно связаны, Том. Больше того, мы дружили». «Ты должен знать, что я повысил тебя по его просьбе, точно так же, как двадцать лет назад повысил его». Нортон процедил сквозь зубы. «И что? Предполагается, что я буду тебе до усрачки благодарен по гроб жизни?» «Нет, конечно же, я вообще не об этом. Пожалуйста, послушай меня». Я подозревал Джеффа, хотя и не был уверен в своей правоте. но я точно знал, если я спущу на остальных онбекенда, кем бы эти остальные ни были, Джефф, если и был вовлечен в это дело, спасует и не доставит мне новых неприятностей. Даже в прежние дни, даже в составе ответа Скорпиона, он занимался организацией и посредничеством. Он не оперативник, не убийца. Для этого у него всегда кишка была тонка. Нортон, глядя на него сверху вниз, свирепо усмехнулся. «Много ты знаешь. Это мой брат послал за тобой тех роллеров. Это мой брат посоветовал мне вытащить Марсалиса из тюрьмы и нанять его, чтобы прищучить тебя и он, Бекенда. Он играл тобою так же, как ты играл им». «Неужели?» На миг на лице директора Колин появилась улыбка. «В этом есть какая-то ирония». ведь он одновременно втянул в игру и убийц, и того, кто спас меня от них. Ирония есть и в том, что вы, мистер Марсалис, вначале спасли мне жизнь, а потом разрушили все мои планы. Впрочем, такие, как вы, всегда протягивали человечество обоюдоострый меч. С самого начала. Модификация 13. Воплощенное насилие в чистом виде. «Наши спасители и заклятые враги!» Карл слушал напевную, образную речь Ортиса и вдруг вспомнил Манко Бомбарена с его цветистыми высказываниями о Пиштако и человеческой истории. Он праздно призадумался, нет ли у этих двоих общих предков. «Где он, Бекенд?» — спросил Карл без обиняков. «Боюсь, я этого не знаю». Возможно, тринадцатый подался вперед, потому что голос Ортиса стал несколько напряженным. «Действительно, не знаю. Поверьте, если бы я знал...» «Джефф Нортон сказал, что он вернулся на Альтиплану, к Бомбарену. Оттуда вы его и выдернули с самого начала, чтобы все это устроить так?» «Да, но я действовал через организацию Бомбарена. Все, что я мог, оставлять для него послание». В конце концов, он сам однажды ночью пришел ко мне в Нью-Йорке. Явился как призрак, прямо в дом, незамеченный охранными системами. Ортиз, глядя в окно, слегка передернулся. «Я как будто духа вызвал. Мне еще тогда следовало знать то, что снова и снова твердят нам легенды и мифы. Никогда не призывай то, что не сможешь контролировать». «После этого у вас с ним должен был установиться прямой контакт», — прагматично заметил Карл. «Иначе, после арестов на коте Булгакова, вы не смогли бы натравить его на меня в Сан-Франциско». Ортис снова попытался изобразить улыбку, но та моментально угасла. «Поверьте, мистер Марсалис, я изо всех сил старался это предотвратить. Вы даже представить себе не можете, как я старался». «Я не страдаю неблагодарностью, а вы спасли мне жизнь». «Но противостоять он Бекенду, который что-то решил, все равно, что противостоять стихии. Вы уже угрожали объекту его воздыхания в Эрекипе, и после этого его могла удовлетворить только ваша смерть. Я попытался вывести вас из-под удара и даже обратился в АГЗ ООН, чтобы они вас отозвали. Но, похоже, вы такой же упрямец, как и все остальные тринадцатые». Вы отказались уехать, а Онбекен так на вас зациклился и действовал настолько быстро, что я не успел ничего предпринять сверх того. Карл был потрясен. «Так это вы попросили Ди Пальму меня отозвать?» «Да, мистер Марсалес», — вздохнул Ортис. «И не только это. С самого начала Джанфранко Ди Пальмо получил инструкции как можно быстрее вас забрать». Никто не ожидал, что вы станете так упорно биться на чужой войне. Карл вспомнил клинику АГЗ ООН в Стамбуле, Мехмета Туску с его дипломатичной попыткой увести Карла. Отказ уехать, и причины этого отказа совершенно неубедительные, которые он, словно песок, бросил самому себе в глаза, чтобы запорошить их, обмануть себя. Единственной настоящей причиной его отказа была Сев Джерт Кин. Он знал это даже тогда. — Зазноба он бы, Грета Юргенс? — растерянно спросил он. — Похоже на то. Забавная парочка, правда? Но, во всяком случае, у них есть что-то общее. Оба они являются объектами гормональной ненависти всего остального человечества, которое, похоже, постоянно нуждается в таких объектах. Нортон смотрел на Ортиса и явно думал о чем то другом. «Так ты уже из АГЗ ООН обмениваешься услугами. Вот значит, как далеко ты раскинул свои сети». «Том, я номинирован на пост генерального секретаря. Никаких диспутов на эту тему не ожидается. Решение согласовано на всех уровнях. В будущем году, в это время, я уже займу этот пост». «Если ты оставишь меня в живых». Сжатые ладони приподнялись вверх, почти как в молитве. «Неужели вы оба не понимаете, что я пытался защитить? Вы думаете, все затеяно ради меня лично? Пожалуйста, поверьте, это не так. Я потратил последние шесть лет жизни, пытаясь склонить колониальную инициативу к сотрудничеству с ООН. Добивался соглашений по марсианскому законодательству и сотрудничеству с властями колоний, Стремился обуздать жадность корпораций и внедрить повсеместную европейскую социальную модель. Пытался снести барьеры, отделяющие от нас Китай, вместо того, чтобы возводить новые стены. Я делал все это в надежде, что мы сможем не тащить безумие наших изолированных национальных государств в первый новый мир, который мы создаем сами. что нам незачем возводить там ту же идиотскую, полную ненависть и структуру. Лицо Ортиса порозовело и оживилось, даже стало казаться здоровее благодаря воодушевлению. Карл смотрел на директора Колин, как если бы тот был каким-то насекомым за стеклом Вивария. «Спешите видеть людей! Смотрите, как самец-патриарх оправдывает свои действия в собственных глазах и в глазах себе подобных!» Еще год, страстно сказал Ортис, это все, что мне нужно, и я смогу продолжить работу с другой стороны забора, смогу реструктурировать Генеральную Ассамблею, избавить ее от идиотской риторики, форсировать реформы, давать обещания, делать все, что уже проделано здесь, в Колин. Все это оказалось под угрозой из-за моего прошлого. И дело не в деньгах, которые я мог бы быстренько слить со счетов Колин, потому что шантажисты требовали меньше, чем стоимость лифта для одной единственной стыковочной башни. Я сделал это не ради денег. Я сделал это ради будущего, ради надежды на будущее. Разве оно не стоит жертв? На одной чаше весов горстка отработанных, живущих фальшивыми жизнями, уставших, отживших свое мужчин и женщин, совершивших в прошлом много насилия. А на другой надежда на лучшее будущее для всех нас. Карл мельком вспомнил о Тони Монтас, вообразил, как она использует полузабытые навыки боя и сражается с онбекендом, а потом сдается и позволяет тринадцатому убить себя, лишь бы он не тронул ее мужа и детей. «Интересно», — спросил он себя, — «вспоминала ли она о дымящихся руинах Вайоминга, стоя под дулом пистолета в ожидании пули? Или думала лишь о детях, о том, что никогда больше не увидит, как они войдут в эту дверь?» Он задался вопросом, что встанет перед его внутренним взором, когда придет его время. «Елена Агира шепчущая что-то за спиной». Тишина, наполняющая его доверху. «Сколько же в тебе дерьма, Ортис!» Резкий голос Нортона выдернул его из своих мыслей. «Пока ты командовал ответом Скорпиона, тебя не смущало, что эти мужчины и женщины регулярно совершают насилие?» «Да, так и есть, Том. Но то были другие времена». Ортис повысил голос, но умеренно. Он добросовестно обосновывал свою точку зрения. «Вы должны это помнить. И в те времена эти самые мужчины и женщины охотно отдали бы своей жизни за дело, о котором идет речь, потому что они тоже верили в лучшее будущее». Нортон дёрнулся вперед, с искаженным от ярости лицом. Схватил инвалидную коляску за подлокотники, толкнул так, что она откатилась на полметра назад, прежде чем сработали автоматические тормоза. Он заорал, брызжа слюной, в лицо своего босса. «Лучшее будущее, сука! И какое же оно? Это твое лучезарное будущее, мудила! Тайные операции в других странах! Коррупция! Концлагерь для генетически модифицированных лиц в Вайоминге!» Карл оттащил его назад. «Держи себя в руках, Том. Мы тут не для этого». Но воодушевление уже исчезло с лица Ортиса. Его будто пламя свечи задула ярость Нортона. В инвалидном кресле сидел теперь старый больной человек, утомленно качающий головой. «Я был молод, глуп. меня нет оправдания. Но тогда я верил, что мы делаем правильные вещи. Вы должны понять, как это было. Запад потерял преимущество. Пришел в ужас от генетических исследований, которые необходимо было вести. Нас остановили нравственная паника и невежество. А в Китае делали то, чем следовало бы продолжать заниматься нашим университетом и технологическим институтом. И они делают это по сей день. Ортис повернулся, чтобы посмотреть на Карла, и снова воодушевился. «Будущее за Марсом, мистер Марсалис!» но не то будущее человечество, каким оно видится Джейкобсону и АГЗ -ООН. Вы там были и знаете, каково это. Нам понадобятся модификанты. Нам придется в каком-то смысле стать модификантами, если мы планируем удержаться на этой планете. Китайцы понимают это и потому не сворачивают свои программы. Я только пытаюсь уравнять давление, чтобы когда произойдет взрыв, то есть когда наконец-то придет понимание, «Наше общество не разорвало от перепада!» Карл кивнул. «Да. Давайте вернемся к Онбекенду». «Вы мне не верите?» «Какая разница, верю я или нет, от этого то, что вы сделали, не изменится. Как Онбекенд узнал, что приходится Манко Бомбарену полубратом? Ортис вздохнул. Я и на самом деле не помню деталей. Это было давно. Да, возможно, мы задействовали время и ресурсы ответа Скорпиона, чтобы отследить донора генетического материала, выяснить, кто она такая и прикинуть, что это нам даёт. Возможно, работа, которую мы делали в Вайоминге, пробудила интерес онбекенда. По каналам Скорпиона он узнал о существовании своего близнеца, это мне точно известно. поэтому вполне возможно, что на Изабеллу Гайоса он вышел так же. А еще мне известно, что до того, как его к нам прикомандировали, он в качестве стража закона был задействован в Боливии, уж один-то раз точно, и, возможно, сумел тогда найти мать. Могу сказать только, что, когда для скорпионов пришло время исчезнуть, он Бекенд уже приготовил себе местечко под солнцем. Он знал, что его близнец выбрал переселение на Марс и что Энджин скроет из общего потока данных всю информацию о его собственном участии в ответе Скорпиона. А Бомбарен пристроил его у себя в организации. Это было идеальное исчезновение. Да, до тех пор, пока не возник Стефан Неван с предложением использовать тринадцатых в качестве пиштако. Хотя у Бомбарена уже имелся один такой, связанный с ним кровными узами, и не привлек к группировке совершенно ненужное ей внимание. Бедный старина Стефан попал в десятку, даже не подозревая, как отменно сработала его интуиция. Ничего удивительного, что Бомбарен так чертовски поспешно его сдал. Потому что Ниван мог привести отряд он прямо к дверям сводного брата Босса Фамилия. Ничего удивительного нет и в том, что Бомбарен взбеленился, когда явились мы и снова стали копаться в этом деле. Наверное, я задел его, заговорив о показательной экзекуции на площади какой-нибудь деревни. Вероятно, он, Бекент, сделал для него нечто подобное, и мое предположение оказалось слишком близко к истине, чтобы он взволновался. Он думал, что я с ним играю, что на самом деле я пришел за его братом. карлу вспомнила севджи артекин прислонившийся к джипу колин руки в карманах куртка распахнута вот она делает небрежное движение дав бомбарену заметить кобуру с марстеховским пистолетом и явно предупреждая главу фамилия чтобы тот не лез на рожон севджи тебе следовало бы все это услышать мы с тобой были чертовски близки к цели Но ты велела мне не злорадствовать, потому что это непривлекательно. Он с трудом сосредоточился на человеке в инвалидной коляске. Изабелла Гайоса жива? Нет, она умерла несколько лет назад. Он Бекен вскользь упоминал об этом, когда мы с ним встретились в Нью-Йорке. Похоже, она выросла в крайней нищете, а такие вещи впоследствии, конечно, дают о себе знать. Насколько мне известно, сам Бомбарен выжил в детстве только по счастливой случайности. Все его братья и сестры умерли. Бомбарен знает, что у него был еще один сводный брат. Нет, второго мы не задействовали. Для того, чтобы наладить нужные связи с Брэдбери и Уэльсом и быть при этом достаточно убедительными, хватило и он бекенда». Это потребовало времени, но он уверил фамилия на Марсе, что между кланами в Лиме и на Альтиплана пробежала черная кошка. Исхудавшие плечи под серым шелком пижамы поднялись и опустились. Насколько я понимаю, это недалеко от истины. И Мерин не знал, кто его нанял? Для начала Мерин не знал, что у него есть близнец. Как я уже сказал, он Беккенд обнаружил этот факт только благодаря ответу Скорпиона. У Мэрина доступа к этим данным не было. Вы видели он Онбекенда. Он сделал пластическую операцию, когда в 94-м ушел в подполье. Между близнецами больше не было сходства. Карл вспомнил, как почуял что-то знакомое в чертах другого тринадцатого в ту ночь, когда подстрелили Севджи. Нет, сходство осталось. Если искать его, то найдешь. Ну, насколько я понимаю, наем Мерина шел по каналам марсианской фамилии. Сомневаюсь, что Мерин и Онбекент видели друг друга на экранах. Обе фамилии знали только, что там какое-то личное дело, и что тут на земле для него понадобился определенный исполнитель, а именно Мерин, и если его не удастся задействовать, то сделки не будет. А Мерин? — заинтересовался Нортон. — Что ему сказали? — Еще одно пожатие хрупких плеч. — Что на земле у него остались друзья, которые хотят его возвращения и обеспечат новыми документами и возможностью исчезнуть без всяких хлопот. Мы придумали очень привлекательную упаковку. Нортон ошеломленно покачал головой. — Так он, Кент просто продал собственного брата? «Близнеца?» «Да, он Бекент им пожертвовал». «Ну и что?» Орти смахнул рукой. «Они никогда не были знакомы и даже не встречались ни разу. Какая связь могла между ними возникнуть?» «Да не в этом суть», — но теперь Нортон смотрел на Карла. «Христа ради, ведь это был его брат». «Суть именно в том», — тихо сказал ему Карл. что тринадцатый не способны на абстрактную преданность, Том. Такими уж нас создали. «Но Бомбарен!» — вскинул руки Нортон. «Совершенно абстрактные узы родства!» Ортис издал сухой смешок. «Да, он, Бекент, эксплуатировал их с большой выгодой для себя». «Бомбарена использовали», — глядя сверху вниз на Ортиса, сказал Карл. «Так же, как и всех остальных». Как ответ Скорпиона, как гуманитарные ценности, как он Бекенда и Мерина. Все плясали под вашу дудку. Мистер Марсальс, поймите, пожалуйста, достаточно. Карл схватил Ортиса под мышки и одним резким рывком вытащил из инвалидной коляски. Казалось, тот совершенно ничего не весит, а может, это подключился меж или Гнев. Ортис трепыхался и пинался, но вяло. Карл мгновение словно держал директора Колин в объятиях, успев отступить от тревожной кнопки на подлокотнике, а потом аккуратно положил его на полированный деревянный пол. «Погодите, вы же не можете...» Но голос Ортиса был таким же слабым, как его сопротивление. Карл опустился на колени и прижал руку к груди директора Колин, чтобы тот лежал спокойно. Склонился к нему и с бесстрастным лицом сказал... «Я вас знаю, Ортис. Повидал таких, как вы, вещающих с каждого экрана и каждой трибуны на двух планетах. И вы нахер никогда не меняетесь. Вы лжете Губожовым и лжете себе, чтобы Губожовым проще было вам поверить. А когда начинаются смерти, выражаете сожаление и придумываете оправдания». «Но в конечном итоге вы делаете все, что делаете, потому что считаете, будто имеете на это право, а на остальное вам плевать. Если вы действительно подозревали Джеффа Нортона, если вы знали, что он за человек, то могли бы прижать его, узнать имена тех, кто в этом участвует». «Это был Танако», — сказал Нортон, становясь над Ортисом. «Только Танако, и все. Карл кивнул. «Вы могли прекратить шантаж, как только он начался. Но раз Танака и Джефф Нортон смогли вас шантажировать, значит, рано или поздно на это осмелился бы кто-нибудь еще. Кто-то из тех, кто знал о Вайоминге, и это могло произойти в любой момент. Какой бы пост вы ни занимали, ответ Скорпиона висел бы над вами, когда моклов меч, до самой смерти. Вы никогда не были бы в безопасности». А тут вы увидели шанс устроить генеральную уборку и воспользовались им. И неважно, какова цена. И тут Карл неожиданно понял еще одну вещь. «А знаете, Ортис, из вас вышел бы отличный тринадцатый. Вам не хватало для этого только физической силы, мощи. Но, думаю, вы всегда могли найти кучу губажовов, которые обеспечили бы их вам». Хорошо. Ортис перестал сопротивляться, в его голос вернулась сила. Он заговорил, ясно и с нажимом. «Послушайте меня, пожалуйста. Если вы меня сейчас убьете, у меня в тело вживлены датчики жизненных показателей. Они под кожей, внутри меня. Вам ни за что их не найти. Тут за считанные секунды будет реанимационная бригада. Мне не потребуется так много времени». — сказал ему Карл. Ортис сломался. Его лицо пошло морщинами, глаза закрылись. Когда он открыл их, там стояли слезы. «Но я хочу жить!» — прошептал он. «Хочу идти дальше. У меня много дел, которые я должен сделать». Холодная, леденящая, пульсирующая ярость. Карл почувствовал, как она исказила его лицо. как и Севджи Кин. «Пожалуйста, поверьте мне, мистер Марсалис, я глубоко сожалею...» — Карл наклонился ниже. «Мне не нужны ваши сожаления...» Ортис сглотнул и каким-то образом сумел собраться. «Тогда у меня есть к вам просьба...» — хрипло проговорил он. «Пожалуйста, разрешите мне, по крайней мере, позвонить родным...» «Поговорить с ними, попрощаться!» «Нет!» Карл втянул Ортиса себе на колени, одной рукой обвил его шею, а другой придержал голову. «Я здесь не для того, чтобы облегчить вашу кончину, Ортис. Я пришел забрать должок». «Пожалуйста!» Карл сделал резкое движение, и шея Ортиса сломалась, как трухлявая ветка. В каждом углу палаты зазвучал однообразный тревожный перезвон, Это этакое рыдание горюющего сообщества губажёвов. «Не стало могущественного и состоятельного человека! Поднимайтесь, собирайтесь, сбивайтесь в кучу! На воле хищник!»